Глава 36. Кротовая агентура и закат с секретом. Через три часа апартаменты читай Кельви. Катарина. Вечер памяти прошёл по-семейному уютно и закончился благополучно. Маргарет щебетала безумолку, вспоминая яркие моменты из жизни дяди. Донна благосклонно улыбалась, а мы кивали и восхищались Карло. К концу ужина даже Роберто втянулся и рассказал несколько трогательных историй хотя вначале смущался и не участвовал в разговоре. Дагман, всё это время наблюдавший за эмоциями родственничков, подтвердил их искренность, но засёк лёгкую настороженность со стороны Розалинды. Её причины стали ясны позже, когда она вновь собрала всех в бежевой гостиной и сообщила то, что до этого рассказывала нам с Сантьяго. На новость о возможных провокациях и попытках выкрасть коллекцию Верконте публика отреагировала неоднозначно. Роберта и наш пират молча подлили себе бренди. Маргарет упала в обморок прямо на руки жениху, а сам комиссар воспылал праведным гневом и пообещал во что бы то ни стало защитить будущую родню. Только мы с Сантьяго отреагировали сдержанно, не став скрывать, что уже слышали об этом, и даже разработали план действий. Идею с дежурством все восприняли на ура. Диа заявил, что лично возглавит патрульную группу и предложил включить в нее Хьюга. Дона, разумеется, горячо поддержала идею, и с этого момента всё пошло наперекосяк. «Приём, приём, как слышно?» В наушнике раздался голос Вальдеса. Этого менталиста я хорошо запомнила по работе в оранжерее. Сейчас он руководил сканированием кротовых нор и уже несколько часов катался вокруг дома Верконте в фургончике с мороженым. Именно за ним наблюдал Дагман, когда мы спустились в гостиную. «Слышно хорошо». Ответила, немного подкрутив громкость. «Вы уже на позиции?» «Буду там через минуту», — отчитался менталист. Из-за патрулирования нам пришлось корректировать планы, и сейчас Дагман бродил по первому этажу вместе с Хьюго. Я сидела в спальне, вооружившись магическими планшетами и помогала Вальдесу изучать пустоты под домом. А Сантьяго дежурил на втором этаже вместе с Диесом. Я уже сотню раз пожалела об этой идее. Но Паук утверждал, что улучит момент и всё-таки прорвётся к картине Ивара Айвазо. Это усложняло работу, ведь я планировала осмотреть полотно лично. Но лучше так, чем никак. Жаль только, что поиск пламени придётся отложить до лучших времён. «Леди Катарина, я на позиции, начинаю сканирование», — отчитался Вальдес. На экране первого планшета вспыхнула карта города. Я в несколько щелчков сменила масштаб, переключаясь на изображение нашего особняка. Подождала, пока кристалл подгрузит информацию и синхронизировала его с артефактом менталиста. «Подключаюсь к вашему устройству. Код операции А75ВК». Отозвалась. «Прошу подтвердить доступ». «Доступ подтверждён». Экран планшета мигнул, а через несколько секунд на нём высветилась карта, частично затянутая дымкой. Пока я различала только несколько туннелей, но постепенно серая область уменьшалась. Фургончик Вальдеса не зря курсировал вокруг дома. За это время продавщица Микела не только успешно вела торговлю, но и разбросала по периметру партию геомагических маячков. После операции их должен будет собрать проверенный дворник. Глава Инквизиции предусмотрела даже это. «Сканирую сектор А1». Очитался Вальдес, активируя нужные артефакты. Зона возле центральных ворот начала проясняться. Ручейки кротовых нор стремительно прорезали серую дымку. А я наспех делала снимки ходов и разделяла их по уровням, раскидывая изображения по разным планшетам. На первом остались норы на глубине до метра. Они нас интересовали в первую очередь. Так как позволяли вычислить, где попытается вышмыгнуть консильер, если решит снова заползти в сад. На экран второго планшета выводились норы на глубине от двух до трех метров. Затем шли самые глубокие подкопы. От количества кротовых туннелей голова шла кругом. Я едва успевала всё фиксировать. Но пока не находила подозрительных ходов. Все они изменились привычными хаотичными петлями, и только наш лаз резко выделялся среди остальных. Неужели мы ошиблись? Я закончил сектором А1, перехожу к сектору А2 доложил Вальдес. «Принято», — отозвалась вновь, переключая изображение. Квадрат А2 находился ближе к границе защитного купола, и на него у меня были большие надежды. «Катарина, как продвигается поиск подкопов», — раздался в голове голос Дагмана. «Закончили с первым сектором», — отчиталась. «Пока всё чисто. Как ваши успехи?» «Подходим к залу с картиной». Голос паука звучал бодро и невозмутимо. Это внушало надежду. «Приготовься». «Жду». Я отключилась от телепатической связи и вновь сосредоточилась на норах. Артефакт уже просканировал два верхних уровня и переходил к самому нижнему. По нашим подсчётам, между секторами А2 и А3 должен был находиться первый столб с охранными рунами. Если версия Сантьяго-Верна, под ним обнаружится ряд подкопов — а сама конструкция будет слегка накренена. «Стоп!» — встрепенулась, заметив первый подозрительный туннель, слишком ровный и уходящий прямиком в зону А3. Вижу прямой лаз. Я выделила нужную область и переслала снимок с координатами в вальдесу Нужно детальнее изучить этот сектор. Принято. На миг карту вновь затянула дымкой. Менталист перенастраивал артефакты. Сканируя пересечение секторов А2 и А3. По экрану вновь растеклась паутинка кротовых нор. Главная сложность заключалась в том, что туннели были слишком мелкими и разветвлёнными, поэтому просто запустить артефакт и ждать, пока он всё проверит, не представлялось возможным. Приходилось лично следить за каждой норой и постоянно перенастраивать прибор, направляя его в нужную сторону. В противном случае артефакт начинал искать то, ради чего и был создан. Крупные пустоты и грунтовые воды. «Вижу цель», — воскликнула, едва на экране появились очертания охранного столба. «Продолжаем двигаться в том же направлении». На экран Вальдеса был выведен только пульт управления устройством и сетка координат. Мак работал практически вслепую, руководствуясь только моими инструкциями. «Понял, двигаюсь в том же направлении» отозвался менталист. Изображение с каждой секундой становилось всё чётче. Уже не оставалось сомнений, к столбу с рунами вёл искусственный кротовый подкоп. «Сантьяго Дагман», — позвала, активируя телепатическую связь. «Мы нашли первый туннель на пересечении секторов А2 и А3». Я на миг замолчала, переключившись на другой режим и оценивая степень повреждения защитной сети. Охранный столб накренён на пять градусов. «Достаточно, чтобы пробить брешь в куполе, не спровоцировав при этом сигнальные сети», — ответил дракон. «Катарина, сможешь снять слепки дыры?» «Сейчас попробую». Отозвалась, вновь переключая режимы. Я чувствовала себя одновременно взломщиком, координатором и артефактором. Напряжение зашкаливало, от обилия экранов рябило в глазах. К счастью, мне удалось быстро найти нужные настройки и просканировать брешь. «Готово» отозвалась, перекидывая снимки Микеля. Позже безопасники инквизиции изучат уязвимости по степени повреждения сети, высчитают, как давно консультеры взломал купол. Хорошо еще, что к столбу вел прямой подкоп, и нам не пришлось снова запускать в туннеле ветра. Катарина, я почти у цели. услышала напряженный голос Дагмана. Активируй сканер готовность две минуты. А. Меня накрыло панической волной, а мысли бросились в рассыпную. Я и без того путалась в экранах, настройках и режимах, куда мне ещё один планшет. Вдох-выдох. Немного успокоившись, я всё же активировала экран и попутно сделала несколько снимков кротовых туннелей. Если так и дальше пойдёт, мне понадобится ещё две пары рук, чтобы одновременно нажимать на нужные кнопочки. Жду. Улучив свободную секунду, я подхватила стоящую на подносе чашку кофе и сделала парочку глотков. Ещё один глубокий вдох, и я вновь уставилась на планшеты. «Сектор А3, всё чисто», — сообщила по наушнику. «Переходим к В1». «Вас понял», — отозвался Вальдес. «Сантьяго, что у тебя?» — уточнила, переключаясь на него. «Патрулируем второй этаж, пока без происшествий», — отозвался дракон, смещаясь в сторону пламени. «Что? Ты хочешь...» — вытащить его подтвердил мои догадки. Катарина, это единственный шанс, второго не будет. Но... «Сосредоточься на картине. Мне скоро понадобится твоя помощь», — добавил. С тоской осмотрела гору экранов. Возникло смутное подозрение, что если мы ей не достанем артефакт, моя искра воспылает на нервной почве, что, в принципе, тоже неплохо. Хорошо. Жду дальнейших указаний. Призывать удачу не стало. Никогда не страдала суеверностью, но в одно верила беспрекословно, никогда не желая целителю спокойной смены и разведчику лёгкой вылазки. «Сканирую сектор В1», — раздалось в наушнике. Пришлось вернуться к наблюдению за норами. Впрочем, здесь всё было чисто. Я сделала пару снимков для отчётности, но не нашла ничего подозрительного. «Переходим к зоне В2». Скомандовала, и в этот же момент на соседнем экране вспыхнуло изображение полотна Айвазо. «Катарина, я на месте», — сообщил Догман. «Что с картиной?» «Поправь записывающий кристалл. Не вижу левый нижний угол», — отчиталась, немного рассмотревшись. «И четкость на виде картины расплывчатая». Паук пошаманил с настройками. Через миг изображение полностью поместилось на экране и стало резче, контрастнее. «Стоп!» — скомандовала, делая несколько снимков в разных режимах. «Готово, подожди немного». Я увеличила картину и принялась пристально изучать её. Сказочные яркие глубокие краски притягивали взгляд. Казалось, я сквозь экран ощущаю тепло закатного солнца и слышу шум прибоя. Ивара мастерски передал дикую, первозданную красоту стихии. В его картинах не было ни капли жеманности и выхолощенности, характерной для многих пейзажистов. Он изображал море настоящим, яростным, переменчивым, обманчиво тихим, а иногда по ласковым. На его картины можно было смотреть вечно, и сейчас у меня сердце щемило от осознания, что нам придётся взять крохотный кусочек масла на экспертизу. Я знала, что визуально это не скажется на полотне, но сам факт. Вижу участок помутнения. Сообщила и тут же примолкла, услышав сквозь телепатическую пелену голос Хьюга. Он что-то сказал пауку, и тот отключился. Безна. «Да что ж такое?» С этим дежурством всё шло не по плану, хотя начиналось достаточно неплохо. После того, как я осмотрела акварельку и сообщила о намерении снять образцы масла, Микелло заказал у знакомого ювелира специальный алмазный резец с тончайшим лезвием, напоминающим скорее плоскую иглу, чем нож. С его помощью можно было за секунду взять нужный срез, не оставив следов на картине. И, что не менее важно, контакт тонкого резца с полотном не активировал защиту от воров. Она просто не распознавала его из-за размера и силы нажатия. Главное условие — не задеть раму. На ней охранная сеть была особенно мощной и плотной. Резец передали в шоколадном мороженом. Когда фургончик в очередной раз проезжал мимо окон, паук разыграл целый спектакль, причитая, как ему хочется, холодного десерта. И выскочил на улицу, купив всем сладостей. Самым сложным было достать ножик из рожка, но менталист лихо справился и с этим. «Катарина, у нас полминуты». Голос Догмана вихрем ворвался в мои мысли. «Где брать соскоб?» «Парусник слева», — быстро ответила. «Тень на воде. Меня интересует неестественно светлое и мутное пятно в центре». «Вижу». Сердце пропустило удар, едва прекрасного полотна коснулась тонкая иголочка. Я по-прежнему боялась оглушительного рёва сирены, но... Услышала лишь звук чужих шагов. Они были слишком громкими, похоже, паук усилил слух магии, чтобы не пропустить гостей. Секунда, ещё одна. Шаги грохотали, как удары в набат, а сердце билось раненой птицей. Я не понимала, куда Дагман дел Хьюга и... Готово. Металлист наспех закинул инструменты и образец в специальное хранилище. Затем шустро отскочил от картины. Господин Суарес, вы осмотрели гостинну? Услышала голос великана. Он звучал немного заторможенно. Ты его вырубил? – воскликнула едва паук закончил отчитываться перед напарником. Подкинул слуховую галлюцинацию и выманил в коридор. Устало отозвался Дагман. Мора, образцы у нас. Добавил, подключая к разговору Сантьяго, что с пламенем. Приближаюсь к тенюку. — отозвался дракон. «Катарина, переместись ближе к балкону и захвати один планшет и чашку кофе». «Зачем?» — недоуменно уточнила. «Мне нужно на несколько минут нейтрализовать Дииса», — пояснил. «По моему сигналу уронишь чашку на тропинку, а когда примчит комиссар, начнёшь извиняться и тянуть время». «Хм, а это может сработать». «Прямо под нашим окном росли аккуратные розовые кусты. В них посуда рухнет беззвучно» но если немного прицелиться, попаду прямо на вымощенную плитами дорожку. В ночной тиши грохот разбивающегося фарфора разлетится на весь сад. Диис наверняка первым ринется на место преступления, а в это время Сантьяго сможет достать из тайника пламя. «Отличный вариант», — одобрил Дагман. «Начнет медлить, подстегну его интерес к шуму ментальным плетениям. Главное — задать импульс». «Хорошо». Я подхватила всё необходимое и, поправив наушник, добавила вслух. «Агент Вальдес, приостановите сканирование пустот. Я сообщу, когда можно будет возобновить операцию». «Вас понял», — отозвался менталист. Лежащие на столе экрана замигали и погасли. Ещё пару минут назад я переживала, что не смогу уследить за всеми артефактами. Теперь чувствовала странную звенящую пустоту и нарастающую тревогу. Лихорадочная активность выматывала, но в то же время отвлекала от мысли о пламени. Сердце билось, как у перепуганного зайца. Руки слегка подрагивали, а голова кружилась от избытка эмоций. От результата этой вылазки зависело моё будущее, и успокоиться никак не получалось. Но если не возьму себя в руки, подставлю всю команду. «Соберись, Катарина», — прошептала, отключив наушник. Глубоко вдохнула и на пару секунд задержала дыхание. Трюк был простеньким и старым, как мир, но работал безотказно. Панику удалось пресечь на корню. «Мы справимся», — добавила и решительно направилась к окну. «Я на позиции», — мысленно произнесла, залпом допивая кофе. «От пустой чашки звону больше, а нам нужен именно шум». «Активируй на планшете камеры А-73В и А-78В», — приказал Сантьяго и включи режим Т1. Мне нужно знать наверняка, где Теварги». В отличие от догмана, чуявшего низших на интуитивном уровне, дракону приходилось выискивать тварей плетениями. Это может помешать работе с тайником. «Готово». Я переставила чашку на тумбочку и оперлась спиной о стену. Подходить вплотную к окну я опасалась, боясь, что сквозь шторы кто-то заметит сияние магического экрана. Тревога сменилась предвкушением. Я полностью успокоилась и сосредоточилась на предстоящей миссии. «В коридоре два тиварга», — сообщила. Из комнаты Мадлен только что вышла служанка. В малой библиотеке никого. Вот, значит, где Карло спрятал заветный амулет. Хитро. Я бы никогда не додумалась искать тайник в этой крохотной и очень уютной комнатушке. Библиотекой она называлась условно и более походила на комнату отдыха. Там Верконте хранил любимые и значимые для себя вещи. Кроме удобного кресла-качалки и шкафчиков с книгами в библиотеке было окно на всю стену с видом на пруд. С улицы стекло было непрозрачным и надёжно защищало Карло от чужих взоров. Но само его наличие сразу отгоняло мысли о возможном тайнике. Не представляю, как можно прятать или искать что-либо в помещении, где одна из стен заменена окном. И судя по тому, что остальные родственники также избегали этой комнаты, я была не одинока в своих сомнениях. тиварги обнюхали правую половину этажа и направляются к вам. Добавила и два собачки отдалились от комнаты Мадлен. «Понял», — отозвался дракон. «Дагман, где Хьюга?» «В бежевой гостиной. Скоро будем проходить мимо выхода в сад». «Отлично, сообщи, когда будете у цели». Комиссар с первого дня боролся с великаном за звание главного хранителя особняка. Если повезёт, и эти два петуха одновременно выскочат в сад, мне даже не придётся разыгрывать спектакль. Они сами друг друга задержат. «Катарина, продолжай следить за коридором», — добавил Сантьяго. «Сообщи, когда Теварги варги направятся к лестнице». Я сосредоточилась на низших демонах. Твари неспешно вышагивали по коридору, обнюхивая каждую вазу и статуэтку. Как и вчера, они не пытались прорваться в комнаты гостей. Доходили до границы обережных рон и, детально изучив следы у порога, двигались дальше. Зато остальные помещения исследовали с маниакальной тщательностью. Прямо сейчас один тиварк занырнул в голубую гостиную и, перекинувшись в теневую форму, соскользил по стенам, проверяя коллекционные гобелены и полотна. У меня внутри всё похолодело, когда я увидела эти манёвры. Перед глазами сразу вспыхнула жуткая картина. Тварь оплетает теневыми щупальцами пейзаж и вароды Находит на нём паучьи следы и... На весь дом раздаётся оглушительный вой сирены. Ужас. Я мотнула головой, отгоняя тревожные мысли. Дагман — профессионал, к тому же прекрасно осведомлен о демоническом патруле и его возможностях. Он не касался картины напрямую, только снял со скоб длинной иголкой. После таких манипуляций не остается магических следов и отпечатков. Да и охранная сеть никак не среагировала на его действия. Не стоит искать подвох там, где его нет. Тиварги заканчивают осматривать голубую гостиную. Сообщила, едва песик перекинулся в привычную форму и тщательно обнюхал статую Фредерика VIII. Скоро будут в малой библиотеке. «Плохо», — задумчиво отозвался Сантьяго. «Они двигаются слишком медленно. Пока доберутся, мы её уже пройдём». Он на миг запнулся, обдумывая варианты. «Катарина, в ящичке с моими запонками есть чёрная бархатная коробочка. Возьми оттуда одну запонку, активируй и по моему сигналу закинь как можно ближе к павлиньим вольерам». «Оф», — мысленно прикинула расстояние. «Я никак не докину до клеток». Наши окна выходили как раз на пруд, но если немного свеситься с балкона, можно заметить и край птичьих загонов. Правда, основная часть пряталась за густыми зарослями и перекинуть через них запонку не представлялось возможным, разве что магией, которой у меня нет. «Тебе не нужно добрасывать пищалку до клеток, просто швырни её в том направлении», — пояснил дракон. «Пищалку?» Отложив планшет, я направилась к туалетному столику. «В запонке отвлекающий артефакт», — пояснил Сантьяго. «Я заранее настроил его на частоту, слышную лишь павлином. Он напугает их, а затем само уничтожится». «Хорошо». Нужную коробочку я нашла быстро и сразу вытряхнула из неё один амулет. Сами запонки оказались очень красивыми. Платиновая оправа в форме кусающего себя за хвост змея и великолепные сапфиры. Жалко раскидываться такими сокровищами, но что не сделаешь ради успеха операции? План с чашкой ещё в силе?» — уточнила, вернувшись к окну. «Да, после вчерашнего концерта Дииса юга вряд ли среагирует на павлинье вопли», — ответил дракон. «Зато на варгов должно подействовать». Логично, слух у тварей был намного тоньше. Они могли почуять артефакт одновременно с пташками только. «Вчера демоны не выходили в сад, а судорожно мельтешили по дому», напомнила, активировав ещё один планшет и тщательно осмотрев сад через наблюдательный кристалл. К счастью, там никто не прогуливался, а камеры на крыше реагировали только на крупные объекты, исключая птиц и бродячих котов. Мой бросок никто не заметит. Аура тиваргов изменилась. — ответил Сантьяго. Их с избытком накачали магией, значит, Розалинда расширила территории патрулирования. «И стали рыскать более тщательно», — добавил Дагман. «Да она точно ждёт гостей, и нам нужно достать пламя до их появления». При упоминании артефакта я вздрогнула. Никак не получалось привыкнуть, что паук в курсе. Всё боялась перепутать и ляпнуть лишнего при Микелле. Ей мы не говорили о своих планах, и каждый раз меня грызла совесть. «В саду пусто», — ответила, сжав запонку в кулаке. Лучше сосредоточиться на деле, пока мысль вновь не заполнила тревога и сомнение. «Когда активировать пищалку?» «Где сейчас Теварги?» — уточнил Сантьяго. «Только что вышли из голубой гостиной. Я переместилась поближе к планшету. Курсирует возле рыцарского доспеха в коридоре. Демоны и наши патрульные двигались навстречу друг другу. Но со стороны тварей до малой библиотеки оставалось еще две комнаты, а и густов обгоняли собачек на одно помещение. Им оставалось осмотреть только искусственный сад. Карло любил редкие цветы и приказал разбить на втором этаже комнату отдыха, подозрительно напоминающую рубиновую оранжерею. «Сообщи, когда подойдут к статуе Арисеи», — ответил Сантьяго. Для уникального и чудовищно дорогого произведения искусства Верконти выделил отдельное помещение и напичкал его таким количеством сигналок и охранных сетей, что голова шла кругом. Я полагала, что основные тайники будут именно там, и заранее выло, представляя, как мы будем туда пробираться. К счастью, пронесло, и на фоне прорыва Корисея сегодняшняя операция выглядела не так уж и безнадёжно. «Хорошо», — ответила, прикипев взглядом к экрану. Кстати, почему он не спрятал пламя возле статуи? В целях безопасности, ответил Дагман. Наслоение фона от такого мощного артефакта и защитных сетей могло привести к взрыву. Первый визит вора и дом бы взлетел на воздух. О, о, -о, о таких тонкостях я даже не подозревала. Впрочем, артефакторика никогда не была моей сильной стороной. Твари на пороге. Встрепенулась, едва Теварги подошли к комнате со статуей. «Понял», — отозвался Сантьяго. Я перевела взгляд на второй экран. Добровольческий патрульный отряд только что зашёл в домашний сад. Его они проверят быстро, и если продолжит двигаться с такой скоростью, на выходе из малой библиотеки как раз столкнутся с Теваргами. Эта встреча никак не вписывалась в наши планы и могла сорвать всю операцию. «Дагман, где сейчас Хьюга? Уточнил дракон. Через минуту пройдет мимо выхода в сад. Мысленно прикинула, сколько времени потребуется демонам, чтобы добраться до статуи. Аресия, легендарная красавица прошлого и сильнейшая предсказательница в истории, стояла в центре комнаты. Вокруг нее было пять колец защитных рун, пройти сквозь которые могли только теневые охранники. Гостям же полагалось любоваться статуей со смотровой площадки. Карло специально поставил там два кресла и небольшой бар. Даже сейчас, осматривая Рисею через наблюдательный кристалл, я поразилась плавности линий, динамичности позы и живости мрамора. Скульптор использовал уникальный бело-розовый мрамор и сумел рассчитать всё так, что цветные прожилки оказались там, где должен гореть естественный румянец. Но больше всего меня поражала трепетность с которой мастер проработал каждую деталь. Складки на платье и нежный вуаль на личике красавицы выглядели прозрачными, а волосы девушки — шелковистыми и пушистыми. Казалось, протяни руку и ощутишь пальцами их мягкость. Статуя притягивала взгляд. На нее хотелось смотреть часами. Но такой роскоши я себе позволить не могла. Теневая стража уже обнюхала стены и не спеша смещалась коресея. Ещё немного. Картинка на втором экране неожиданно сменилась. деис и Сантьяго справились быстрее, чем я рассчитывала. Проклятие. Мысленно пожелав собачкам провалиться в бездну, я вернулась к наблюдению. Ситуация накалялась. Время в комнате с теваргами словно остановилось. Зато патрульные, наоборот, двигались слишком шустро. Я то и дело нервно сжимала в кулачке запонку, «Молясь, чтобы у нас всё получилось, и твари побыстрее сместились к статуе». «Катарина». «Почти». Воскликнула, едва одна собачка пересекла первый рунический контур. «Ну же, второй круг. Третий». «Кидай». Приказ Сантьяго прозвучал, как удар в набат. Я метнулась на балкон, лишь чудом не запутавшись в занавесках. Активировав запонку, швырнула её в сторону клеток. Несколько мгновений ничего не происходило. А затем сад огласил такой истошный вой, что меня ветром сдуло с балкона. Влетев в комнату, я подхватила планшет. В комнате с Эрисеей было пусто. Наспех, переключив камеру, увидела удирающих демонов. Они всем составом мчали в сад. «Один, два, три, семь!» «Все в саду!» — Завопила от счастья, едва не выронив экран. «Катарина, хватай чашку и жди сигнала», — приказал Сантьяго. «Хьюго, мы только что прошли выход», — отозвался паук. План балансировал на нюансах и секундах, однако крохотной оплошности всё полетит в бездну. Великие тени, пошлите нам хоть каплю удачи. Подхватив пустую чашку, прижала её к груди словно охранный оберег, а взгляд непроизвольно соскользнул на экран с патрульными. Они уже переместились в малую библиотеку. Как и предполагалось, здесь никак не отреагировал на павлинов. И сейчас осматривал комнату, неспешно приближаясь к окну. «Три, два, Катарина, пли!» Рывок штора взметнулась в сторону, пропуская меня на балкон. Наспех прицелившись, я с силой бросила чашку. Момент был подобран идеально. Павлины как раз притихли, чтобы отдышаться и набрать воздуха для новой партии и в повисшей ночной тиши звон фарфора прогремел, как пушечный выстрел. Внизу раздались мужские голоса и короткая перепалка. Диис в коридоре!» — воскликнул Сантьяго. «Катарина, жди на балконе!» «Дагман, следи за ним их юга!» Я судорожно вцепилась в перил и сделала глубокий вдох. Сердце колотилось, как сумасшедшее. Меня било озноб, и язык прилип к нёбу. Нужно срочно успокоиться, иначе комиссар заподозрит неладное. «Катарина, к тебе несётся Хьюга», — доложил паук. «Диэс догоняет его». «Жду». Я плотнее запахнула домашний халат и слегка перевесилась через перила. Выждала пару секунд и в красках вспомнила парочку неловких сцен из своей практики. Это помогло создать нужный настрой и эмоциональный фон. «Дикий оборот — непрекрасный эмпат, и здоровяк наверняка решит просканировать меня». Вдох, выдох. Из-за поворота на перегонки выскочили диз с хьюга, и на несчастных рыбок с павлинами обрушился град парализующих плетений. Меня, к счастью, не задело. Сработал внутренний охранный контур особняка. «Никому не двигаться, всем оставаться на своих местах!» — победоносно выкрикнул комиссар. «Работает, миссис Кельви!» Меня, наконец, заметили. Ох, испуганно прошептала и нервно потеребила ворот халата. Я… Что вы здесь делаете? В голосе Дейса проскользнули недоверие и раздражение. Где здесь? Недоуменно уточнила. Это мой балкон. Я кофе пила, услышала шум, выскочила сюда и вот… Указала на осколки. Чашку разбила. Снизу донеслась отборная брань злобное шипение Хьюга. «Господин комиссар, здесь леди», — сквозь зубы процедил оборотень. «Кажется, его мне удалось одурачить». «Миссис Кельви», — здоровяк поднял на меня взгляд. В темноте его глаза светились, как у кота, отчего он выглядел ещё более внушительно и жутко. «Вы сказали, что услышали шум». «Да, птицы снова кричали», — пояснила, махнув рукой в сторону клеток. Дис опять выругался и сдавленно простонал. Зато Хьюго не стал терять время даром и запустил по саду сканирующее поисковое плетение. Всё чисто. Отчитался едва магические искорки растворились в темноте. Сантьяго мысленно взвыла. Они слышу, успеваю. Два слова, а у меня словно гора с плеч свалилась. Но вместе с облегчением пришли головокружение и чудовищная усталость не представляя, как буду заканчивать проверку пустот. «Миссис Кельви, не бойтесь, в саду никого нет», — сообщил Хьюго. Я облегченно выдохнула и, мысленно вознеся короткую молитву северным богам, принялась вслух благодарить Хьюго с Диисом за помощь, не забывая извиняться за свою неловкость. «Все в порядке», — сквозь зубы процедил комиссар. В мечтах он явно примерял новые погоны за взятие с поличным особо опасного преступника. И перепуганная Таэлиика в домашнем халате никак не вписывалась в его планы. «Можете вернуться в свою комнату», — добавил законник. «Да-да», — пробормотала, готовясь разразиться новым потоком извинений, но... «Пламя у меня», — воскликнул Сантьяго, одной фразой вышибая из лёгких весь воздух.